Глава восемнадцатая. Правосудие Эрмиора. «Ваше Величество, девушка всего лишь пошла в дамскую комнату. Она просто задержалась. На полчаса?» Голос Эрмиора был слышен лучше. Он прогремел в коридоре и ясно донесся до нас. «Кретин!» Затем послышалось знакомое «кхм». Видимо, королю стало неудобно за вспышку гнева на пожилого библиотекаря. Спасение так близко. «Господи, помоги мне!» Я вдохнула побольше воздуха, чтобы заорать, преодолевая панику и страх. Надежда искрой вспыхнула внутри, но тонкая рука в перчатке крепко зажала мне рот. Я крутила головой, вырывалась, попробовала укусить ее, но ничего не выходило. «Тихо!» — шикнула моя похитительница. Но, наверное, она растерялась, отвела шприц от моей шеи, словно раздумывая. «Проклятье!» — буркнула она, а голоса удалялись. «Ваше Величество, эта комната заперта, ей никто не пользуется!» — послышался незнакомый мужской голос, словно из-под воды. «Это тоже!» «Нет, не может все так закончиться! Слишком близко мое спасение! И король, король все же ищет меня!» «Проклятье!» — правильно сказала эта змея. «Но почему я не успела заорать? Почему дверь закрыта?» Меня охватило отчаяние, надежда погасла, а в следующий миг я почувствовала злость. Нет, нельзя так, не уходите, пожалуйста, спасите меня. Да откройте вы кто-нибудь эту проклятую дверь, загляните сюда. И в этот момент что-то изменилось, словно в замедленной съемке, дверь дернулась, а потом резкий поток воздуха, как ветер, хлестнул по моей щеке, и дверь же спахнулась с громким треском. Еще миг. Звук голосов приблизился, послышались быстрые шаги, и в комнату ворвался Эрмер в сопровождении двух незнакомых мужчин. Вслед за ними — Красо Таур. «Ваше Величество!» — едва слышно прошептала я. «Он пришел, он спасет меня!» — подумала я и ощутила, как начинаю уплывать. Перед глазами мутнеет, мир блекнет, а мерзкая рука отпускает мой рот. «Нельзя терять сознание!» — пронеслось в голове. «Нужно досмотреть окончание этой пьесы». И в этом мгновение моей кожи снова коснулась игла. «Дай слово Владыке отпустить меня, и я не убью ее, произнесла Маска. Она так и сидела рядом со мной на корточках и смотрела на Эрмера. Мне показалось, Эрмер задумался, но в янтарных глазах тут же блеснуло что-то недоброе, очень жёсткое. Он поднял руку и сделал шаг к даме. В отличие от меня, он явно хорошо знал ее голос и узнал. Отдай, Мериза, сказал он, указывая на шприц. Нет, взвизгнула вдруг Маска. Я не отдам тебя ей, я не отдам ей дракона. Будьте в оба прокляты. Ты знаешь, я и так в некотором роде проклят. Очень спокойно ответил Армиор и сделал еще один шаг к ней. «А еще ты знаешь, что не успеешь сделать укол. Мы в любой момент можем скрутить тебя. Я просто даю тебе шанс сдаться самой». «Да нет же!» — вновь взвизгнула дама. «Ты не арестуешь меня. Ты меня любишь!» «Люблю?» — Эрмиор удивленно приподнял брови. «Кто тебе это сказал?» Он усмехнулся. «Уж точно не я. Отдай шприц и сними маску». Еще шаг». Потом бросок вперед, и Эрмиор жестко хватает Миризу за талию, оттягивает от меня. Его пальцы сжимаются на ее запястье. Другой рукой он вырывает шприц и брезгливо отбрасывает в сторону. А еще спустя миг также отбрасывает Миризу, и она отлетает к стене, под окно. «За что так? За что?» Она приподнимается. В голосе слышатся слезы. Дрожащей рукой она стянула маску, но мне не видно ее лица. «Ты мог бы...» «Магией! Ты никогда не бил меня прежде!» «И больше не буду». «Ты вообще больше меня не увидишь», — равнодушно ответил Армиор. «А он жесток. Порой», — пронеслось у меня в голове. «И не вижу смысла марать о тебя магию». «Обычно не хотят марать руки, но, видимо, в магическом мире все наоборот», — растерянно подумала я. «Взять ее? небрежно бросил Армиор двоим сопровождавшим его мужчинам. «В подземную тюрьму, а дальше я еще не решил, что с ней делать». Мереза встала на колени, сложила руки в молитвенном жесте. «Нет, Терм, пожалуйста, ты ведь любил меня, я знаю, ты и женишься лишь ради дела, пожалуйста, прости меня». И, размазывая слезы, добавила, как нашкодившая девочка. «Я больше не буду». «Это точно», — усмехнулся Эрмиор. А двое мужчин подошли к Мерезе и подхватили ее под руки. Я видела их лишь краем глаза, да и взгляд вновь начал затуманиваться. И тут, с ее ладоней, или откуда-то еще, слетели серебристые молнии. По комнате заметались серебряные шары. Все вспыхивало, а я моргала ослепленная, отчаянно пытаясь понять, что происходит. Слышались вскрики Миризы и какие-то странные шипящие звуки, а лишь Эрмиор невозмутимо стоял, сложив руки на груди, и смотрел туда, где крутились в магическом танце три фигуры. Потом все вдруг резко стихло. краем глаза я заметила распластавшуюся на животе миризу безвольную похожую на груду темного тряпья наверное мертвую простите ваше величество сказал один из мужчин ее удар требовал такой отдачи я не мог сохранить ей жизнь я видел деловито кивнул Эрмиор. бедная девочка услышала я над духом эта краса таур коряхтя склонился надо мной и принялся развязывать один из узлов на веревках Да что же это такое, нельзя человеку в библиотеку спокойно сходить, всякие змеи норовят ужалить. Вернее, нельзя спокойно сходить в туалет, подумала я. Ответить старику я не могла, словно потеряла дар речи, только слезы потекли по щекам. Я сам резко бросил библиотеку Эрмиор. Я посмотрела на его лицо. Какой красивый! И пришел за мной. Волновался, все-таки спас. и слезы полились уже рекой. Рука Эрмиора коснулась веревок, и они мгновенно ослабли. Сами сползли с меня, как испуганные змеи. Я ощутила свободу. Было даже непривычно, когда тебя ничто не стягивает и нигде не режет. Невольно застонала от облегчения. Все это время лицо Эрмиора ничего не выражало, но тут он улыбнулся. Тепло так, ободряюще. — Вы все таки следите за мной, Ваше Величество. Сама не поняла, откуда нашла в себе силы прошептать это и чуть-чуть улыбнуться. «И не зря, как оказалось», — ответил он с легкой усмешкой. Горячая рука скользнула на мой затылок. Он приподнял мне голову, нежно ощупал ее. «Опять сотрясение. Умеешь же ты, девочка, с болот биться головой и...» Другая его ладонь опустилась ниже, едва ощутимо коснулась груди. «Четыре ребра сломаны. Нет, даже пять. Хм...» «В этот раз будешь лечиться по-настоящему, а сейчас спи». Ладонь переместилась на мой лоб, и я ощутила, что накатывает сонливость. Здоровая, спокойная, какая-то даже радостная. «Стойте, Ваше Величество!» Я дернулась, рывком подняла затекшую руку и попробовала отодрать его ладонь от своего лба. «Да что такое?» — раздраженно нахмурился Эрмиор. «Мне, мне очень нужно в дамскую комнату», — прошептала я. «Ну, пошли тогда», — усмехнулся Эрмиор, просунул одну руку мне под спину, вторую под колени и рывком встал на ноги со мной на руках. Я успела лишь непроизвольно охнуть. «Ну все, король несет меня в туалет», — подумалось мне. Конец моему романтическому образу, улетучившемуся еще, когда он снял в поле сапог с моей ноги. Он быстро вышел в коридор и начал подниматься по лестнице. «И внутрь со мной пойдет. В панике подумала я и судорожно обняла его за шею. Больше мы не сказали друг другу ни слова, пока он не дошел до желтой двери. Желтым цветом здесь обозначали двери туалетов. «Можно я сама?» Из последних сил прошептала я. «Хм...» эрмер медленно и аккуратно опустил меня на ноги. Меня тут же качнуло. Стоять почти не могла, а от изменения положения резко кольнуло в груди чуть ниже. Сломанные ребра давали о себе знать. Король придержал меня за талию и провел рукой вдоль моего тела. Боль ушла. Перед глазами прояснилось, в ногах появилось немного силы. «Ну и куда ты такая?» — насмешливо спросил Армиор, глядя на меня сверху вниз. «В туалет, Ваше Величество. Вы ведь меня вылечите и уже лечите», — ответила я. Была как пьяная, и из губ срывалось то, что было на уме. «Ну иди, только быстро». Уголком губ усмехнулся он и открыл дверь туалета. Пока не закончились силы, влитые в меня королем, я скользнула внутрь. Когда выходила обратно, силы иссякли. Я прислонилась к стене, подняла голову и посмотрела на короля. Рядом, переминаясь с ноги на ногу, стоял один из его сопровождающих, но мне сейчас было совершенно наплевать, что он подумает. «Спасибо, Эр. Ваше Величество. Пожалуйста, теперь спи». Эрмиор обхватил меня за талию, словно хотел притянуть к себе. Другая рука вновь легла мне на ладонь, и я вырубилась тут же. Настала просто спокойная темнота. Когда я очнулась, было очень хорошо. Нигде не болело. Лишь голова немного кружилась, а в теле ощущалась томная слабость, даже приятная. Только вот где я? Лежала я на огромной кровати под одеялом с изысканной вышивкой по краям. Высокий свод с аркой, лепнина, эркеры вдоль стен, картины. Хоромы не моим чита. Я потянулась. Первым делом нужно узнать, где я оказалась. Собралась встать, хоть совершенно не хотелось, но в этот момент открылась дверь и вошла моя служанка края. Она как-то смущенно улыбнулась мне, сделала книксон. С большим почетом, чем раньше, словно я за один день стала герцогиней. Хотя откуда мне знать, сколько времени я спала? «Доброе утро или день, Края», — улыбнулась я ей. «Где это я?» Она опустила глаза. «В покоях его величества Эрмиора», — ответила смущенно. «Он велел мне ухаживать за вами, а вам велел не подниматься с постели, пока он не разрешит». «Ничего себе!» — подумала я. «А как же его планы сохранять наше знакомство в тайне?» «Приятно, конечно, что принес прямо в свои покои. Заботился, лечил и явно вылечил. Сейчас у меня ничего и нигде не болело, но как бы это ни вышло мне боком». «Кто-нибудь еще знает?» — спросила я напряженно. «Нет, Его Величество велел мне и двум своим гвардейцам сохранять полную тайну. Никто не осмелится нарушить приказ. А вашим подругам сообщили, что вы просто упали с лестницы и лежите в лазарете». «Отлично», — подумалось мне. «Уже легче». Я облегченно откинулась на подушку. Вставать и бежать куда-нибудь не хотелось. все же слабости и головокружение меня еще не оставили. «Принести вам обед, Микрасия?» — спросила Края. «Здесь есть отдельный проход на кухонный этаж. Меня никто не увидит». «Да, пожалуй», — кивнула я. «Только скажи, сколько я спала?» «Около полутора суток», — ответила девушка и опять опустила глаза. «Его Величество сам лечил вас, давало мне указание, что принести. Должно быть, вы ему очень нравитесь». «А что тут еще, подумаешь?» «Конечно, что я становлюсь фавориткой. И вот с этого места поподробнее, пожалуйста, Ваше Величество», — подумала я. «Мне пока ничего не ясно, и тревога тонкой струной звенела где-то внутри. Не может все быть так хорошо». Края вышла, а я собралась все хорошенько обдумать. Было два момента, которые необходимо как следует осмыслить. Первое. Кто открыл дверь в коридор? Ясно, что не преступница Мириза и не король или кто-то из его людей. Дверь открылась сама. Вернее, судя по всему, это я ее открыла. То есть мой дар проснулся в критической ситуации, и умение открывать двери имеет вовсе не аллегорическое, как подумала Тия, а совершенно буквальное значение — Я могу открывать двери на расстоянии, даже запертые? Похоже на то. Осталось научиться делать это по своей воле, осознанно и понять, какая еще польза мне может быть от этого. Интересно, а портал подпадает под понятие «двери»? Второе. Теперь я знаю суть предсказания. Из молиты в первых лучах заката должна была прискакать та, что укротит дракона, то есть эрмиора. Конечно, ревнивая Мириза. Я до сих пор содрогалась при воспоминании о ней. Сразу решила, что это будет женщина, которую король полюбит по-настоящему. Но так ли это на самом деле? Пока другого варианта трактовки я придумать не могла, кроме того, что эта девушка почему-то еще должна обрести власть над Эрмиором. Далее. Сам король и его отношение ко мне. Он явно следил за мной. Додумать я не успела. Дверь напротив кровати бесцеремонно открылась и вошел его величество собственной персоной.